Глава 43. В сопровождении охраны я пересёк мост через канал и выехал на поле, тянущееся на добрые три километра до самого леса. Пройдет пара месяцев, и тут будут стоять светлые, и, может быть, мы дадим им генеральное сражение. А пока здесь шли учения под командованием генерала Урубуки. Заметив мое приближение, орки прекратили стрелять и построились тремя отрядами. Первый стрелки в ватниках ушанках и валенках, второй стрелки в обычной одежде, и третий орки с длинными пиками, метра по четыре каждая. «Владыка!» Навстречу мне вышел Урубука. "Привет, Бука!" Я спрыгнул с сорона и хлопнул орка по плечу. Получается что-нибудь? Так тошно! Ошваиваем новую тактику. Покажешь? Обязательно. К нам подошел Арой. За эти дни он успел обзавестись приличным костюмом, и теперь напоминал университетского профессора, а не шамана. Приветствую, владыка. Он поклонился и обратился к Урубуке. Сударь, Если вам еще требуются мои услуги, то прошу поторопиться. У меня назначена встреча с магистром Гибиза, и я не намерен опаздывать. Мы не задержим ваш шильна Урубука кивнул. Проведите, пожалуй, что одну тренировку по плану Трижо, только отойдем вон туда, чтобы владыке было лучше видно. Втроём мы поднялись на небольшой пригорок. Бывший шаман вынул из кармана амулет из крохотной черепушки с рогами и трижды в него дунул. "Начинайте. Через две минуты начнется атака". "Байчи!" Урубука заорал, что есть мочи. "Опашность! Враг рядом". Орки под руководством трех офицеров принялись перестраиваться. А поле вокруг нас неожиданно стало затягиваться туманом. Случайность или это шаман наворожил? Я повернулся к Рое и по его взгляду понял, точно он. Так-так, посмотрим, что дальше будет. Воины, между тем построились квадратом: шеренга пекинёров снаружи, затем орки в ватниках и в центре обычные солдаты с ружьями. Ха, ты смотри, орки самостоятельно изобрели пехотное каре. С плачущим всхлипом туман справа вздрогнул и выплюнул всадников на соронах. Светлые, здесь. Я присмотрелся и мысленно сплюнул. Рыцари оказались иллюзией. Силуэты чуть дрожали по краям и двигались синхронно, как в балете. Ну шаман, ну мастер. Призрачный отряд выстроился клином и ринулся в сторону квадрата орков. Хык! Резкая команда прозвучала над рядами зеленокожих, и каре ощетинилась пиками. Ай, молодцы! Когда рыцари оказались на расстоянии сорока шагов, прозвучал первый залп. Бдыщ! Птицы падали, рыцари летели в траву, клин распался, но не остановился. Внутри квадрата пошло движение. Задние орки забрали разряженные ружья и передали в первый ряд готовые к выстрелу. Бдыщ! Второй залп разметал клин окончательно. Остатки рыцарей не решились заканчивать атаку в лоб и отвернули в сторону. Тут то их и достал беглый огонь с другой стороны квадрата. Не больше десятка выживших рыцарей унеслось обратно в колдовской туман. Бука А что делают бойцы в центре? Я даже показал на них пальцем. Зеленокожие будто синхронно танцевали, подпрыгивали, приседали, размахивали руками и хором выкрикивали: "Бука-гука!" Греютша, владыка. Это лёгкие штырки, им тёплая одежда мешает, а от выстрелов холодно. Понятно. Учения перешли в следующую фазу. Из тумана появился строй призрачных латников. Орки тут же перестроились. Пекинёры отбежали метров на 300 и заняли оборону в тылу. Теплоодетые орки развернулись шеренгой перед ними, а вот легкие стрелки бегом бросились на врага. Шагах в 20 от наступающих светлых остановились, дали залп и кинулись обратно. 30 шагов бегом, разворот, залп и снова отход. Строй Светлых наступал редея с каждым залпом, но вот легкие стрелки последний раз выстрелили и рванули за шеренгу орков в ватниках. Теплоодетые бойцы отступать не собирались. Залп, перезарядка, залп, перезарядка, залп. Светлые, почти добравшиеся до шеренги орков, дрогнули. Залп. Латники, сильно уменьшившиеся в количестве, побежали. А вслед им рванули согревшиеся лёгкие стрелки. Пекинёры, оставшиеся без работы, обиженно опустили длинные копья. Всё. Аруй спрятал талисман черепушку. Я вас покину. Моё почтение, владыка. Генерал и шаман бодрой походкой двинулся к мосту. Нам бы его на весь день, вздохнул Урубука. Но магистр, рубеж он тоже нужен. Вот только утром и получается устраивать учения. Неудобно. Спрошу у дедушки, можно ли его откомандировать вам на некоторое время. Я посмотрел еще немного, как оркестр стреляют, перестраиваются в корейшеренги и греются боевым танцем. И тут вспомнил, что мне это напоминает испанскую терцию. Ну, по крайней мере, то, что я видел в кино и на сборищах реконструкторов. Смешанный строй пикинеров и стрелков, каре, манера перестроения. Я поделился этим с Букой, рассказав про испанцев, европейские войны, и Терция умирает, но не сдается». "Это правильно", кивнул Урубука. "Лучше умереть, чем в плен к эльфам». Шражу видно хорошие воины эти испанцы. Терча, да? Увы, эпоха терции закончилась с приходом боя шеренгой!» Бука почесал в затылке и махнул рукой. Я не доживу. Для этого ружья должны стрелять чаще и не морожить!» Ему, конечно, видней, но как бы ни скакнул прогресс под влиянием нашей победы, Секрет оружия мы долго не удержим, а умельцы найдутся. Впрочем, думать об этом надо после победы, а при поражении будет не до этого. В лаборатории Мумия произошли разительные изменения. Раньше это был огроменный зал, где без всякого порядка стояли приборы, механизмы, столы с колбами и ретортами, а сейчас лаборатория превратилась в подобие какого-то НИИ. Пустые коридоры с плоскими светильниками на потолке, запертые двери, из-за которых слышались странные звуки, запах горелого, смешанный с машинным маслом и антисептиком. Да что здесь вообще происходит? Я подергал одну дверь, другую, постучал, но впускать меня никто и не подумал. Да прямо издевательство какое-то. Третья дверь оказалась не заперта. Внутри обнаружился стол, застеленный одеялом, а сверху лежал стальной скелет. Только не целый, а разломанный. Ножки отдельно, ручки отдельно, ребра погнуты. Кто это его так не удержался, я от вопроса. Глаза на черепе загорелись. Враги, просипела голова. Подлые наимиты эльфов. Ранен на Кимнарском фронте, героически прикрыв собой Владыку от удара в спину, требую представить меня к награде и званию герой Калькуары. Выдать малиновые штаны и отпустить в отпуск с оплатой проезда до места отдыха. Это когда ты меня прикрывал? Что-то не помню такого. Стальная голова покосилась на меня и щелкнула зубами. Попрошу не мешать мне жаловаться и требовать льготы. Я, пострадавший от бесчеловечных опытов сумасшедшего некроманта. Не слушай его, Ваня. Рядом появился мумий и погрозил черепушки пальцем. Совсем с ума сбрендел. Ты его разломал. Сам он себя угробил. Я всем объявил, запрещаю скелетам даже прикасаться к ружьям. Так нет, захотелось дураку подвигов. После второго выстрела кости с металлом переохладились и все!» Привет, разорвало от магического перенапряжения материала. Из-за острова настрежень. Запела голова хорошо поставленным баритоном. на простор речной волны «Пойдем!» — муми потянул меня из комнаты я его потом починю наверное если разум вернётся выплывают расписные урубоки корабли неслось нам в спину Мумия раздраженно захлопнул дверь и запер на ключ. Ты чего хотел-то, Ваня? Орою не дам. Обойдется твой бука. Пусть по старинке учение проводит. И что выдумали, ценного специалиста всякой ерундой грузить? Не дам, и точка. Спорить я не стал. Если мумию вожжа под хвост попало, то бесполезно уговаривать. «Зайду через пару-тройку дней, может, поостынет. Ладно, тогда другой вопрос. Что там с танком?» Не готово. Им как раз Ароя занимается, а вы его отвлекаете постоянно. Хорошо. Тогда третий пункт. Я тебе показать кое-что хотел. «Идем в мой кабинет. с милости Смилостивился Муми. Заодно флягу возьму, а то в горле пересохло. Мой рассказ про дневник и демонстрация заклинания распечатки библиотеки не произвели на мумии особого впечатления. Запиши мне его для коллекции. «Так ведь это...» — муми поднял указательный палец, призывая меня замолчать. Сел в кресло, взял со столика флагу и сделал глоток. Покачал головой и посмотрел на меня скептическим взглядом. Ты думаешь, никто его не знал раньше? Как говорит твой друг, Мошуа, витаки неправы. Старик вздохнул. Архимаги магического гуляющего университета знают и регулярно пользуются. С распечаток делаются так называемые «черные свитки. Чёрные? Типа на меня намекают? Нет, потому что использовать их смертельно опасно. Почему? По статистике каждое второе заклинание приводит к взрыву. Бух! Муми изобразил руками взрыв. Каждое третье к смерти мага. Ну и одно из десяти вызывает дождь из жаб, если произносится на полные луны. — В другое время эти десятые бесполезны. Я в задумчивости потер подбородок. Да, вот тебе бабушка и день мертвых. А я-то понадеялся, что нашел что-то полезное. Зараза ты, автор дневника. Написал кучу магических библиотек. Отладить, протестировать, найти все ошибки, баги и глюки. Быдло кодер ты, а не программист. Да, и я сам хорош. Уже нафантазировал. Найду тайные заклинания, забарю Светлых одной левой. Тфу, гусья лапчатый. Ты не расстраивайся, муми по-доброму усмехнулся. Я когда молодой был, тоже мечтал открыть тайны магии, которые старые деды не заметили. Гризил, воздушные замки строил, а все равно пришлось впахивать как тягловый сором. Не бывает у владык простых решений и магических конфет. У обычных людей тоже не бывает, мумий заржал. У них-то как раз бывает: в лотерею выигрывает или клад найдет. ну или там золотой на дороге. А тебе такие штуки не помогут. У тебя проблемы глобальней. Я кивнул, вздохнул для порядка и пошел впахивать. Весь день я честно отработал на благо Калькуары. Инспектировал три моста через канал, ругался с Мошово за качество ушанок, ездил в порт посмотреть корабли и договориться о речном патруле, еще раз побывал на стрельбище и заглянул на оружейную фабрику. Спасибо темным богам, ругаться со Львом Банифатовичем не пришлось. Гоблин осознал зависимость бизнеса от успешной обороны города, проникся важностью задачи и клепал ружья почти без брака. «Владыка», — попросил он меня. А вы не могли бы побольше убивать эльфов именно ружьями? Чего это вы такой кровожадный? Ой, да ладно, вы их так и так будете крошить на салат. А если только ружьями, то это бесплатная реклама". Лев Бонифатьевич, уж чем смогу. Если придется, то лично забью пару штук мухобойкой. Да? А давайте начнем выпуск специальной линейки владычской мухобойки. Из закаленной стали с шипами и лезвием по краю. Ну и стразиков на ручки налепим, чтобы дамы брали. Хотите делайте, но 30% прибыли мне. Гоблин посмотрел на меня с подозрением. Это вы чего такой щедрый? Не верите, что я их продам? Так я вам скажу, вы еще пожалеете, что не взяли пятьдесят. Я озолочусь на таких мухобойках. Ну, тогда считайте это моим подарком, но только в случае, если не будет брака с ружьями. Гублин пообещал усилить контроль приемки, и я побежал дальше. Вечер я провел тихо, можно сказать, по-семейному, с детём и Клэр. Мы играли в настольную игру, покидались подушками и немного пошалили. Тихо пробрались на кухню и утащили вазочку с бубликами. Дитя громко хихикало, а бабушка делала вид, что нас не замечает. Уложили ребенка спать, и я рассказал ей по памяти Колобка. "Неправильная сказка", сонно пробурчала дитя, закутываясь в одеяло. "Надо, чтобы Колобок лесу съел". Я проводил Клэр до ее покоев и убрел спать к себе. Очень уж утомительный вышел день, хоть и без всяких потрясений. Ровно в четыре утра меня кто-то потряс за плечо. Владыка! А? Кто? Владыка, просыпайтесь! Рядом с Жамком жамечен разведывательный отряд эльфов.